Глава 26. Едва Смирнов скрылся за поворотом, меня схватили за руку и усадили за ближайший столик. «Итак, дорогая», — начала она с интересом меня, рассматривая, — «что у вас с моим внуком?» Я подавилась воздухом. Вот что я могла сказать? Ничего. Это было нечестно. По большому счету, я и понятия не имела, что у меня с ее внуком. Его поведение было за гранью дружбы или отношений. За последние сутки его в моей жизни было слишком много но я так и не могу определиться, что происходит и зачем ему это нужно». «В этом весь Артем. Сам не знает и другим не помогает», произнесла Лидия Владимировна. Видимо, последнюю фразу я сказала вслух. «Катя, не переживай, сына он не бросит теперь точно, а с остальным разберетесь по ходу пьесы». «Откуда вы?» «Я же не слепая, дорогая». Ее улыбка стала еще шире. «Я нечасто проводила время со своим внуком, пока он был маленький». Но даже при таком раскладе могу тебе с точностью сказать, что ДНК-тест вам не нужен. Твой мальчик – точная копия моего внука в этом возрасте. Дрожь пробрала меня полностью. Неужели все настолько очевидно? Не переживай, она ласково коснулась моей ладони. Артем, конечно, дурак дураком, но в плане ответственности к нему вопросов никогда не возникало. Да, он творил всякое, пока был молод, но сейчас он уже давно изменился. Пока для меня это пустой звук, при всем моем уважении к вам. Тихо произнесла я, задумчиво глядя на играющих ребятишек. «Я не знаю, что между нами, но общаться с Мишей он стремится. Препятствовать я не буду, но надо ему рассказать. Он заслужил знать правду». «Что бы вы ни планировали рассказать ребенку, подумайте хорошенько. То, с чего вы начнете, останется с ним навсегда. И только вам выбирать, хорошее это будет или плохое». Задумавшись на пару мгновений, я внезапно осознала для себя важную вещь. «Лидия Владимировна права». Нас с Артемом связывает пусть короткое, но общее прошлое, только вот результатом всего произошедшего стал Мишка. Я ни одной секунды не жалела о том, что он появился на свет. Но и не стану больше лишать Артема возможности общаться с сыном. Рассказать ребенку о том, что его папа когда-то давно сильно обидел маму, точно не стоит. Ему нужно дать шанс сформировать свое собственное мнение по поводу него и самому определиться, хочет ли он общаться с ним или нет. А мы... Мы как-нибудь договоримся». «Да, я согласна с вами. Сыну не обязательно знать все подробности, да и не в том он возрасте, чтобы понять все так, как мог бы, будучи старше». Тихо произнесла я, опуская голову. «Я не знаю, что между вами произошло, но судя по тому, какие взгляды он на тебя кидает, у вас есть неплохие шансы стать счастливой семьей. При условии, конечно, что ты сама будешь не против. Отвечать мне на это не хотелось. Я сама не верила, что между нами может что-то получиться» но точно знала одно. Одного его присутствия в нашей с сыном жизни недостаточно, чтобы истереть плохие воспоминания. Правда, судя по всему, он не собирался останавливаться. «Ну как вы тут?» Артем с улыбкой передал бабушке кофе, а второй стаканчик протянул мне. Я с удивлением приняла подарок, а когда наши пальцы коснулись, меня словно током ударило. На мгновение мы зависли в таком положении, глядя друг другу в глаза. Последний раз, когда Смирнов на меня вот так смотрел, Мы начали встречаться. Дернувшись, я выхватила стаканчика и отвернулась в другую сторону. «Нет, я не могу. Не могу и все». «Ладно, мои хорошие, нам с Марусей уже пора ехать», вмешалась в наш немой диалог бабуля. «Артем, позвони мне, пожалуйста, вечером, хорошо?» «Катя, была рада с вами познакомиться». Я встала и попрощалась с женщиной, которая настолько тепло мне улыбнулась, а напоследок подмигнула, что я отметила про себя, что чисто теоретически мы могли бы с ней подружиться. Пока Артем вытаскивал Марусю из игры с Мишкой, я снова зависла, задумавшись обо всем. Из меня вырвал голос сына. «Мам, а мы сейчас к врачу, да?» «Да, родной, нам нужно съездить на процедуры». Погладила я сына по макушке. «Быстро все сделаем и поедем отдыхать домой, ладно?» Сынок согласно кивнул, и я поднялась, собирая свою сумку и запихивая конструктор внутрь. «Идем?» Смирнов опять возник, словно из ниоткуда заставив меня подскочить на месте. «Я с тобой дерганой стану, Смирнов!» пробурчала я, отходя в сторону, чтобы ему было удобнее взяться за ручки коляски. «Все в порядке?» участливо спросил он. «Нет, не все в порядке, все совершенно точно не в порядке!» Хотелось было закричать это вслух, но я произнесла с легкой улыбкой. «Да, все хорошо, спасибо. Процедуры в центре реабилитации заняли у нас добрые два часа. Помимо массажа была лечебная физкультура» на которой Мишке было не очень приятно находиться. Врач, который занимался с ним, сказал, что состояние сына стабильно, но удовлетворительно. Работы предстоит много, а еще посоветовал зайти к лечащему врачу, потому что при таком состоянии дополнительно необходимо медикаментозное лечение, помимо того, которое нам прописывали в Хаусовской. Понимаете, с учетом того, сколько прошло времени, такое стабильное удовлетворительное состояние не очень хороший признак. Молодой мужчина с профедью на висках и круглых очках задумчиво смотрел на Мишку. «Лекарства подобраны верно, но вам требуется нечто посильнее». «Посильнее это как? Экспериментальные препараты, которые имеют ряд ужасных побочных эффектов?» – рыкнул Смирнов, нахмурившись. «Вы же знаете меня. Знаете, что я бы выписал, будет это необходимо». «Я понимаю, Артем Николаевич. Ни в коем случае я не сомневаюсь в вашей компетенции, но вы и сами понимаете, почему врачам не рекомендуют лечить своих близких». Мы чаще жалеем их, зная обо всех подводных камнях. С чужими проще. Ты смотришь с холодным рассудком на диагноз, а личность стирается. Ваш сын сильный мальчик, но ему требуется более агрессивное лечение. Вы это и сами знаете, только решиться не можете. Поэтому я вам настоятельно рекомендую обратиться к вашему лечащему врачу. А утром? Утром воспринимал замещающий доктор. Ваш врач только недавно заступил на смену. Если поторопитесь, можете успеть. «С вашим сыном ничего не случится, я вам гарантирую». Он улыбнулся и вернулся внутрь комнаты, где со слезами на глазах Мишка пытался сделать нужные упражнения. Сердце кровью обливалось, глядя на то, какие мучения проходит мой сын. Хотелось расколотить все вокруг и закричать громко-громко, чтобы все слышали и знали, как мне было плохо в этот момент. «Катя, идем! Не плачь, слышишь?» Меня заключили в крепкое кольцо рук и прижали к себе. Не удержавшись, я разрыдалась на плече Артема. А он, тихонько меня покачивая, гладил по голове. Идилию нарушил излишне радостный, но какой-то смутно знакомый голос. «Смирнов? Неужели ты? Сто лет не виделись. Кажется, на выпуске в последний раз, да? Привет, дружище!»